На 171-м разъезде уцелело 12 дворов. Пожарный сарай, доприземистый да длинный пакгаус, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. Последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно. И командование на всякий случай держало там две зенитные с «счетверенки». Шел май 1942 года. На западе в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии, обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу. На севере шла ожесточенная борьба за морские пути. На юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. А здесь был курорт. От тишины и безделия солдаты млели, как в парной. А в двенадцати дворах осталось еще достаточно молодухой вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались. На четвертой начинались чьи-то именины. И над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача. Комендант разъезда, хмурый старшина Восков, Писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало в Оскову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами. А потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладился переписывать прежние рапорта, меняя в них лишь числа до фамилии. «Чепушиной занимаетесь», — гремел прибывший по последним рапортам майор. «Писанину развели. Не комендант, а писатель какой-то». «Шлите непьющих», — упрямо твердил Восков. Он побаивался всякого громогласного начальника, но толдычил свое, как панамарь. «Непьющих и это, чтобы значит насчет женского пола? Евнухов, что ли? Начальству виднее», — осторожно говорил старшина. «Ладно, Восков», — распаляясь от собственной строгости, сказал майор, — «будут тебе непьющие, и насчет женщин будет как положено, но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься». «Так точно», — деревянно согласился комендант. Майор увез невыдержавших искусозенитчиков, на прощание еще раз пообещав Воскову, что пришлет таких которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось непросто, поскольку за две недели не прибыло ни одного человека. «Вопрос сложный», — пояснил старшина квартирной своей хозяйки Марии Никифоровне. «Два отделения — это же почти что 20 человек непьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь». Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина сосна не разобрался, а спросил о том, что тревожило, с командиром прибыли? Не похоже, Федот евграфович слава богу. Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. Власть делить это хуже нету. «Погодите радоваться», — загадочно улыбнулась хозяйка. «Радоваться после войны будем», — резонно сказал Федот евграфович надел фуражку и вышел на улицу. И отторопел Перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что с просонок ему померещилось, поморгал. Но гимнастерки на бойца по-прежнему бойко торчали в местах солдатским уставом не предусмотренных а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов. «Товарищ старшина, первое и второе отделение третьего взвода пятой роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта», тусклым голосом отрапортовала старшая. Докладывает помком взвода сержант Кирьянова. «Так», — совсем не по-уставному протянул старшина. «Нашли, значит, непьющих». Целый день он стучал топором. Строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали где велел и трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался, боялся за авторитет. «Из расположения без моего слова ни ногой», — объявил он, когда все было готово. «Даже за ягодами?» — робко спросила плотненькая. Восков давно уже приметил ее как самую толковую помощницу ягод еще нет сказал он клюква разве что ащавель можно собирать поинтересовалась кирьянова нам без приварка трудно товарищ старшина отощаем федот евграфович с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам но разрешил не дальше речки аккурат в пойме прорва его на разъезде наступила благодать но коменданту от этого легче не стало зейниччицы оказались девахами шумными и задиристыми. И старшина ежесекундно чувствовал, будто попал в гости в собственный дом. Боялся ляпнуть не то, сделать не так. А уж о том, чтобы войти куда без стука, теперь не могло быть и речи. И если он забывал когда об этом, сигнальный виск немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Но пуще всего Федот евграфович страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц. «Да не бойтесь вы, Федот евграфович сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными. «Они вас промеж себя старичком величают, так что глядите на них соответственно». Федоту Евграфычу этой весной исполнилось 32, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все эти слова есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций. Она таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах. Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные пастирушки, Вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то тряпочки. подобное украшение старшина счел неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову. Демаскирует. А есть приказ, не задумываясь, сказала она. Какой приказ? Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах. Комендант промолчал. Ну их этих девок кляду только свяжись хихикать буду до осени. Дни стояли теплые, безветренные, и комарьяна родилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка — это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека. А вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть и кхекать, словно и вправду был стариком, вот это было совсем уж никуда не годно. А началось все с того, что жарким майским днем Завернул он запогаус и обмер. В глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим, да еще и восьмикратно помноженным телом, что восков аж в жар кинуло. Все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом Осяниной загорало на казенном брезенте, в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же. Уткнули носы в брезент, затаились, И Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишки из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный. А эту осянину он еще раньше выделил строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была осянина. И поэтому Федот евграфович осторожно навел справочки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости. «Вдовая она», — поджав губы через день доложила Мария Никифоровна, «так что полностью в женском звании состоит. Можете игры заигрывать», — помолчал старшина, — «бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор. Лучше нету для дум времени, как дрова колоть». А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие. Ну, прежде всего, конечно, дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают, это все так, а внутри беспорядок. Люда, Вера, Катенька, в караул Катя разводящая. Разве же команда? Развод караулов положен по всей строгости делать, по уставу. А это у насмешка полная, это порушить надо, а как? Пробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой поговорить, да у той один ответ. А у нас разрешение, товарищ старшина, от командующего, лично. Смеются черти. «Стараешься, Федот евграфович Обернулся. Соседка во двор заглядывает Полина Егоровна. «Самая беспутная из всего населения. именины в прошлом месяце четыре раза справляла». «Ты не очень-то утруждайся, Федот евграфович Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя. Хохочет. И ворот не застегнут. Вывалил на плетень прелести точно булки из печей. Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю в другом. Такая у нас, убаб, договоренность насчет тебя. Ты, Полина Егоровна, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая. Вот и веди себя соответственно. Война, Евграфыч, все спишет. и Из солдаток. Вот ведь петля какая. Выселить надо бы. А как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена. Он этот вопрос с крикуном майором провентилировал. Да, дом набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой Думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо. Все-таки большая помеха, что человек, он почти что без образования. Ну, писать, читать умеет. И счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца взломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали. Это ж надо. Ни от газов в мировую, ни от клинка в гражданскую, ни от кулацкого обреза. ни своей смертью даже медведь взломал. Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели. Из дремучего угла ты Федот Восков в коменданты выполз, а они... Не гляди, что рядовые — наука, упреждение, квадрант, угол сноса, классов семь, а то и все девять по разговору видно. От девяти четыре отнять пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет. Невеселыми думы были, и от этого рубал восков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того невежливого. Странное дело. До этого он жизнь свою удачливой считал. Ну, не то, чтобы совсем уж 21 одного но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу окончил и за 10 лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор. Из всех стволов садануло, но Федот евграфович устоял все-таки, устоял. Незадолго перед Финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась. Все бы ей петь, доплясать плясать, да венцо попивать. Однако мальчонку и горьком назвали. Игорь Федотыч Восков. Тут финская началась. Восков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло. Когда он там в снегах загибался, жена в конец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот евграфович развелся с нею немедля. Мальца через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер. И с той поры Восков улыбнулся-то всего три раза. Генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей, Марии Никифоровне, За догадливость. Вот за этот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось. Часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему тот пакгауз блюсти. Трижды в день обходил старшина объект. Замки пробовал, печати и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись. Объект осмотрен, нарушений нет. И время осмотра, конечно. Спокойно служилась старшине Воскову. Почти до сегодня спокойно. А теперь вздохнул старшина.